Когда всё было готово, и гости столпились вокруг магнетизёра, он оглянул их с любезной улыбкой, как будто бы дело шло об обыкновенном фокусе. Позвольте мне, мадам и месье, начал он, изменить на этот раз обычную программу и действовать иначе. Я намерен употребить в дело один из способов среднеазиатской магии. Во-первых, этот способ Не сравнимо более приличает дикости и запустению этого места, нежели приёмы обыкновенной, всем вам известной магнетизации. А затем, как вы сами в том весьма скоро убедитесь, он гораздо действительнее наших европейских пассов. И не дожидаясь согласия, он стал вынимать из никогда не покидавшей его большой дорожной сумки разные самого странного вида предметы. Во-первых, крошечный барабан и две палочки из слоновой кости. Затем два хрустальных флакончика: один полный какой-то зеленоватой жидкости, другой пустой. Жидкостью из первого он окропил шамана, который вдруг задрожал всем телом и закачался ещё сильнее и ровнее прежнего. Воздух пещеры наполнился запахом пряностей. А сама атмосфера словно очистилась. Затем, к неописанному ужасу присутствующих и смущению самого полицмейстера, он спокойно подошёл к тибетцу и вынул из запазу хи миниатюрный стилет, пронзил им насквозь тощую руку шамана пониже локтя и стал наполнять пустой флакон кровью, струившейся из глубокой раны. Когда флакон был почти полон, он, зажав отверстие ранки большим пальцем, остановил кровь с такой же лёгкостью, как если бы это была не живая рука, а бутылка, которую он крепко закупорил пробкой. Потом этой кровью обрызгал головку маленького изверцава. Мальчик даже и не моргнул. Он стоял словно окаменевый возле шамана, И казалось, ничего не видел. А Расиф его горячей кровью венгерец спрятал оба флакона в мешок и повесив маленький барабан себе на шею, начал бить в него двумя костяными палочками, покрытыми магическими формулами и каббалистическими знаками, выбивая нечто вроде военной зари, чтобы разбудить пещерные силы, как он выразился. Публика Поло отвращённая и полуустрашённая такими непривычными для неё приёмами, обступила группу, центром и двигателем которой был иностранный граф, и смотрела, ожидая сама не зная чего, во все глаза. В продолжении нескольких минут в величественной пещере царствовала могильная тишина. Николай С лицом разлагающегося трупа и безумными глазами стоял неподвижный и немой. Магнетизёр, приготовившись барабанить, вышел немного из круга и стал между шаманом и платформой. Первые звуки на барабанчике были до того нежны и глухи, что они не возбудили ни малейшего отклика в чутком эхо. Только шаман Ускорились ещё более своё маятникообразное движение туловищем, да ребёнок вздрогнул и казался встревоженным. Тогда барабанщик присоединил к еле слышной дроби свой голос и начал род пение медленное, грустное и в высшей степени торжественное. Что произошло тогда, способен рассказать лишь очевидец. Списываю из дневника: присутствующие на этом памятном вечере особы, давно умершие и вздрагивавшие до своего последнего дня при одном воспоминании о той ночи ужаса.